Я вас предупредить пришел не из любви к вам лгать не стану а по совсем особым причинам для меня выгодным вот и скажите мне когда станут выкрадывать не Анилу Аркадьевну а она охотно пойдет на это вас обманывая желаете вы быть в неведении того что творится у вас под носом или желаете знать когда это будет Щепина молчала и как бы постепенно приходила в себя «Вам, конечно, приятнее будет все знать, чтобы помешать не они ли Аркадию, не всяческими средствами. Но вот и есть человек, который вас вовремя предупредит, что, мол, держите ухо востро, начинается». «Совсем право не знаю, ничего не понимаю», — нерешительно выговорила женщина. «Но вот в чем дело, Марьяна Игнатьевна», — продолжал Неплюев серьезным деловым голосом. «Это все присказка, а сказка-то впереди». «Я приду, вас вперед уведомлю, когда будут выкрадывать нашу царевну. Вперед скажу, как все будет подстроено. Но вы должны с своей стороны, если своего счастья желаете, всячески не они ли Аркадьевне помогать, ничему не препятствовать, сборы ее облегчать и даже своего Бориса Андреевича приставить, чтобы он ей помог». «Что ты, ошалел что ли? Или балуешься?» – воскликнула Щепина. «Нет, Марьяна Игнатьевна, выслушайте!» И Никифор толково рассказал Щепиной, что князь решился похитить Нилочку, которая на это согласна, а что она мешать похищению не должна, так как все кончится не венчанием, а смертоубийством. Князь Льгов при этом похищении будет убит, и самого главного жениха у Неанила Аркадьевны судьба отнимет. Останутся Илья Мрацкий, и ее сын Борис. Щепина сидела, как бы оглушенная всем, что сказал Никифор, и, наконец, понемножку придя в себя, заговорила. «На мой толк все это не так. Ты больно о себе большого мнения, всех за дураков почитаешь, и меня в дуры произвел. Помогай я Нилочке бежать для того, чтобы она с князем обвенчалась. Уж больно ты простоват, Никифор, коли думаешь, что я такая дура». Совершенно верно, Марьяна Игнатьевна, оно бы так и могло быть. Вы единственный человек, который может все дело испортить, просто двери запереть и не выпустить ни анилу Аркадьевну. А нужно, чтобы вы были в согласии, чтобы им помогали и ничему не препятствовали. Но так как вы полагаете, что я вас обманываю якобы как наемник князя, то я на это вам и отвечаю. Представьте к Неаниле Аркадьевне помощника Бориса Андреевича. Что же, по-вашему, он допустит венчание? Можете ему строжайший приказ дать, что если я вас обманываю, чтобы он не допускал обмана. Я вам повторяю, что как только Неонила Аркадьевна с князем встретится, так сейчас же тот на месте и останется, а она с Борисом Андреевичем вернется в дом. Ну-с, вот и все. Подумайте и ответ мне дайте. Ответ ваш я желаю простой. «Предупредить мне вас, когда будет назначен час и день для этого воровства, или не предупреждать. Подумайте хорошенько. Мы и без вас можем обойтись, но лучше, если вы нам поможете». «Да кто мы? Ведь это ты для Ильи Мрацкого все вымыслил. Марьяна Игнатьевна, то не мое дело. Мое дело князя похерить, а затем останутся Илья да ваш Борис. А там уже ваше дело будет». «Захотите вы меня в помощники сызного взять, тогда и я свое слово скажу. Не захотите, вожжайте сами с Сергеем Сергеевичем, кто кого обделает. Вот и все, Марьяна Игнатьевна. А через денька два я приду к вам за ответом, полагаться ли на вас или нет. Будете вы мешать не они ли Аркадьевне в срочный час или помогать?» Никифор поднялся и хотел уходить, но женщина остановила его. «Стой, мне нечего думать. Я лучше по-твоему буду поступать, а то вы с Сергеем Сергеевичем меня еще хуже проведете. Я мешать не буду Нилочке, но Бореньку к ней приставлю и прикажу якобы помогать куда можно. До храма, но не дальше, венчаться он не даст». «Больше ничего от вас мне и не нужно», — ответил Никифор, улыбаясь.